ты путаешь их сакулы, ми сказал Гидеон, затем вдруг резко остановился, повернулся ко мне и обвил руками. Мне очень жаль, пробормотал он мне в волосы. Я был такой дурак. И так не будет надо, если крысы погрызут меня. Я тут же позабыла всё вокруг нас и всё остальное тоже. Обхватила его за шею и начала целовать его. Сначала только там, куда могла достать, в шею, в ухо, в висок, а потом в губы. Он крепко прижал меня чтобы только 3 секунды спустя снова отодвинуть от себя. На это у нас сейчас действительно нет времени, Гвеней, не сдержал он, схватил меня за руку и потащил вперёд. Я вздохнула и даже несколько раз, и очень глубоко. Ну, где он молчал. Спустя два прохода, когда он остановился и достал карту, я больше не выдержала и спросила: "Это потому, что я смешно целую или что?" Где он не думал, он, он, он посмотрел на меня через край карты. Я абсолютная катастрофа в поцелуях, верно? Я изо всех сил старалась скрыть истеричность тон, но в моём голосе, ну, мне это не очень удалось. Я до сих пор не я имею в виду, что уметь нечто такое нужно ведь время и опыт, а из фильмов в далеко ни всему можно научиться. И знаешь, это как-то обидно, когда ты меня отталкиваешь. Гедон опустил карту и луч его фонарика завождал по полу. Гвини, послушай. Да, я знаю. Нам нужно торопиться, прервала его я. Но мне просто нужно было сейчас высказаться. Всё было лучше, чем отталкивать или вызывать такси. Я вполне нормально переношу критику, ну, когда её приятно формулируют. Иногда ты действительно, Гедон потряс головой, а затем набрал побольше воздуха и сказал: Когда ты меня целуешь, Гвиндалин Шефферд, у меня такое чувство, как будто я теряю контакт с почвой. Я понятия не имею, как ты это делаешь или где ты этому научилась, но если это из фильма, то мы обязательно должны посмотреть его вместе. Он на момент замер. Что я, собственно, хотел сказать: когда ты меня целуешь, я не хочу ничего другого больше, кроме как чувствовать тебя и держать в руках. Блин, я так ужасно в тебя влюблён, что это ощущается, как будто кто-то опрокинул внутри меня канистру с бензином и поджог. Ну, в данный момент мы можем нас нам нужно иметь холодную голову, по крайней мере, хоть одному. Взгляд, который он бросил на меня, окончательно рассеял все мои сомнения. Гвени, это всё ужасно пугает меня. Без тебя моя жизнь больше не имеет смысла. Без тебя Я захочу тут же на месте умереть, если с тобой что случится.